Ожидание хуже смерти, встретила меня Евгения такими словами. Чего так долго? Давай не будем об этом, попросила я девушку не переходить мне рану. Извини, но я настырная. Ладно, садись в машину. Не кричать же мне на всю улицу. Евгения послушно заняла пассажирское сиденье и сразу выжидающе взглянула на меня. Да, ей действительно было от чего возмущаться и требовать объяснений. Я приехала через 40 минут. Выезжаю я из двора собственного дома, как тут же в меня врезается какой-то наглый новый русский. Вместо того, чтобы извиниться, он начинает меня клеить и вешать лапшу на уши о своих достоинствах. "И что ты?" с огоньком любопытства в глазах спросила Евгения. "Ничего, потребую возместить мне ущерб за покорёженное крыло машины". Расплатился с лихвой. А на последней купюре написал номер своего сотового. Как романтично, вздохнула девушка. Мне бы так. Женя, ты даже не видела его бандитскую физиономию, а его манера говорить тоже мне. Жених нашёлся. Хорошо, закрываем тему. Не приглянулся он тебе? И ладно, главное, за крыло заплатил. Действительно. Так в каком доме живёт тот парень? Я покажу, только вырылись перва на дорогу, которая справа от нас.